Сидуджи в поисках Джорж наконец отослал Неру обратно в Лайгеш, а сам продолжал бродить, пока не встретил Эльзу у подножия горы Варчун. Она всё ещё отчаянно звала детей. Вместе они всследовали всю 그리ду, не пропустив ни одного укромного уголка. Им попались следы крупного льва и львицы. Это открытие сильно встревожило Эльзу. Утром она всё время рвалась вперёд, теперь же согласилась идти позади Джоржа. Вслед её дети, неподалёку от того места, где родились ребята. Внимание Эльсы привлекло одно расщелина, и она долго обнюхивала её. Твой друг из-за скалы прямо перед ней выглянул леонак, а потом и второй. Это были Эльса маленькая и Гупа. Жёсткости с ними не было. Детёныши ринулись вниз к матери и потёрлись носами о её морду. Потом они втроём пошли в сторону кичелаки. Всё это произошло как раз перед моим приездом. Жорж хотел сразу же по фелюнчи идти разыскивать жесты. Разумеется, я отправилась вместе с ним. Часто стены стелили Эльсу под лужей больших скал. Она очень обрадовалась мне, пока я освобождала её от мухцы и мазала садины. Львята из дре следили за нами, а потом бежали в кусты. У Эльсы были царапины на задних лапах и настоящие раны на груди и морде. Она не обращала внимания на своих малышей, и они все время сидели в кустах. Понимая, что их смущает наше присутствие, мы спрятались за камни, и львята сразу бросились к своей матери. Когда вся тройка поднялась на гряду, мы возобновили поиски Джеспи. Я ходила вдоль подножия, а Джордж отправился к гряде Зума. Оглянувшись на Эльсу, я заметила, что она принюхивается и смотрит на заросли, которые так заинтересовали её ещё утром. Я позвала её, но она не обратила на это никакого внимания. Кругом было множество свежих отпечатков львиных лап, и я понимала тревогу Эльсы. Когда вернулся Джош, Эльса всё-таки спустилась к нам вместе с ребятами. Она сразу же направилась прямо к кустарнику, и когда миновала его, я вдруг заметила, что за ней бегут не два, а все три львенка. Семейство держалось так, словно джеспа, и не пропадал на целые сутки, зато у нас гора с плеч свалилась. У Яки вся четверка задержалась, чтобы напиться, а мы пошли в лагерь и приготовили для них мясо. Наконец-то можно было отдохнуть и пообедать. Мы говорили о странном поведении Эльсы. Почему она прекратила розыски джеста? Знала, что он прячется в зарослях? Но ну, возможно ли это? Зачем ему понадобилось двенадцать часов отсиживаться в кустах совсем рядом с лагерем, рекой и грядой, где его ждало семейство? И почему он не откликался, когда его звали? Все это еще можно было бы объяснить, если бы чужие львы залегли по соседству с Гидой, но в таком случае вряд ли Гупа и Эльса Маленькая стали бы прятаться там. Вечером Джордж отправился в Исиола готовиться к поездке на Сеер. Я беспокоилась, что он уезжает из лагеря в такой поздний час, ведь в это время все дикие звери выходят на охоту. Как ушла машина, как со стороны больших скал донеслось рычание. Львы не унимались почти всю ночь. Эльса привела детенышей поближе к моей ограде и оставалась здесь, пока не расцвело. Утром они переправились через реку. Потом я обнаружила отпечатки их лап на песке недалеко от лагеря, рядом со следами буйвола, который я недавно обосновался в этих местах. Каждую ночь он проходил на водопой возле самых палаток, и наше соседство его ничуть не смущало. Я охотилась на крокодилов, но без особого успеха. Эльса и Лята знали, что кроки не добрые твари, и они нередко насторожённо рассматривали водовороты, плывущие по течению сучья. Но раз на раз не приходится, и я беспокоилась за них. Как-то когда Эльса была за рекой, я позвала её, и оно приготовилось идти в воду вместе с Лвятами, но вдруг замерло на месте. Она что-то приметила в реке и повела львят вверх, в китчеллаги. Здесь река за сушливую пору сильно мелеет, но переправились они только через час, причем львята вопреки обычаю не затеяли в возьму в воде. Казалось бы, такая осторожность должна была меня успокоить, но на следующий день, в тот же час, в том же месте, Эльса без раздумья вошла в реку, как только я ее позвала. Я приметила у нее на языке, Кровать очищу ранко. Впрочем, это не помешало ей вывезти своих малышей.